По видеоканалу я дал а м е н е доступ ко всему, что вижу. Так она будет знать, что я еще жив, а мне не требовалось постоянно задумываться, о чем с ней говорить. К тому же, если на корабле имелась инженерная допстанция, и с ее помощью можно понять, что мы заперты здесь в вечной ловушке, Амена должна увидеть это собственными глазами, чтобы мне не пришлось ей объяснять. Почему видео так скачет? – спросила Амена, когда я шел по коридору. – Оно с дрона? – Нет, из моих глаз. Ясно. Я оставил с а м е н о й взвод из восьми дронов и видел ее через их камеры. Она сидела на м е д платформе рядом с а л е т р о й облокотившись на колени. Как будто дом с привидениями, – сказала она, когда я проходил по кают компании, рядом с к а м б у з о м с синими диванами вдоль стен. На низком столике стояли три кружки с логотипами университета Гика, а на спинке кресла висела серая куртка из тех, что надевают люди для физических упражнений. Все выглядело совершенно обычно, как будто вот-вот кто-нибудь войдет. И она была права. Не считая нескольких кают в жилом отсеке, я не видел нигде разгрома или следов борьбы. А есть что-нибудь, что не напоминает тебе дом с привидениями? Ха, как увижу, обязательно сообщу. Я добрался до з а д р а е н н о г о люка у прохода к инженерному модулю. Здесь пришлось потрудиться над панелью и справиться с повреждениями, которые я сделал, чтобы никто не вошел с той стороны. Вскрытие созданной мной уже безопасной зоны, возможно, не лучшая идея. Но мои дроны караульные у других люков не отметили никакой активности, так что это вполне оправданный риск и не настолько уж глупо, как другие пришедшие мне в голову и д е и Цели в вестибюле командной палубы по-прежнему не брали в руки аппарат с плоским экраном, а я не мог просто сидеть с и д н и м и ждать, пока они начнут шевелить задницами. Ну, мог, конечно, но не собирался. Все в нашей исследовательской группе наверняка страшно за нас тревожится, сказала Амена. Я рада, э, в смысле я не рада, что тебя тоже схватили, но если б ы я оказалась здесь одна, все было бы гораздо хуже. Дядя т ь я г о наверное, рад, что ты со мной. Люк открылся, и коридор за ним был пуст, ни следа вражеских дронов. Я снова задраил его и оставил дрона часового. чтобы предупредил, если кто-нибудь появится поблизости. Остальных дронов я послал вперед себя по коридору. Конечно, Амена просто пыталась мне п о л ь с т и т ь Но удивительно, что ее точка зрения насчет мнения т ь я г у обо мне так д а л е к а от реальности. Твой дядя т ь я г у мне не доверяет, хотя это меня не особо расстраивает. В общем-то мне попросту плевать. Она фыркнула. Я услышал этот звук по сети и через а у д и о д р о н о в Еще как доверяет. Ты спас его от тех, кто напал на исследовательский модуль. Совершенно мимо цели. Я спас кучу народа, но после этого лишь статистически н е з н а ч и м о е число людей начало мне доверять или относиться как-то иначе, нежели как к аппаратуре жил модуля. Ему не понравилось, каким образом я этого добился. Она вздохнула и потёрла тёмное пятно на ботинке. Он ещё не оправился после похищения моей второй мамы. На сохранении такого не бывает. Все были ошарашены. И, возможно, он немного ревнует. Она разговаривала о случившемся с тобой, а с нами не стала. Мензех тоже упоминала об этом. Не понимаю, зачем им так хотелось, чтобы она обсудила это с ними. Они что, не могли просто почитать отчет? Мы говорим не об этом. Большую часть времени. Амена поколебалась. И все-таки ее никогда не убили бы, такое не сошло бы им с рук. з в у ч а л о н а р е д к о с т ь наивно. Но Амена, т ь я г о другие члены семьи Мензах и девяносто девять процентов жителей сохранения не знают о другой попытке убийства. Если сэр Крис сумела бы договориться с компанией, у нее бы вышло. Она взяла бы у сохранения выкуп и убила бы м е н з а х Пинли, Ратти и Гуратина, и никто ничего бы не сделал. Мои дроны-разведчики наткнулись на закрытый люк в главный отсек инженерного модуля. Хороший знак. Если бы вражеские дроны болтались где-нибудь поблизости, он был бы открыт. Я добежал до люка и нажал на кнопку ручного замка. Как только люк начал открываться, я послал в щель своих дронов, велев им рассеяться по коридору. Ни один дрон не пропал, а их камеры исканы не обнаружили движения. Пока все шло неплохо, хотя я ощущал какую-то вибрацию буквально на границе слышимости. Может, это в порядке вещей? Путешествуя с Гиком, я редко здесь бывал. Двигаясь по круговому коридору к командному пункту двигателя, дроны не обнаружили вражеских дронов. Уже хорошо. Не хватало только еще одной принудительной перезагрузки. Мне нужно разработать ответные меры против стелс-покрытия вражеских дронов и шлемов целей. Эта задача числилась в длинном списке необходимых для выживания действий. Но если вражеская командная система на в е ч н о отправила нас в червоточину? Все эти задачи не имели смысла. Я видел сериалы про людей, дополненных людей, на вечнозапертых червоточине. Эти сериалы были либо мрачными и депрессивными из-за избытка реализма, либо малоправдоподобными из-за избытка оптимизма. Но люди в тех сериалах хотя бы знали, что путешествие бесконечное, а не просто очень долгое. До сих пор я не видел следов повреждений или борьбы. Но тут завернул за угол и оказался в вестибюле с пультом управления и развешенными на стенах экранами. Что странно, аппаратура работала, пусть и в режиме ожидания, а не была выключена. Даже я знаю, что не следует вмешиваться в работу двигателей во время движения корабля. Эти терминалы предназначались для тонкой настройки двигателей. Что можно сделать только, когда корабль стоит на причале. А кроме того, кресло перед терминалом было развернуто к входу, а рядом с ним на полу валялся разбитый дрон ремонтник Гика. Мои дроны-разведчики были крохотными, а дроны Гика крупнее, с многочисленными лапами и физическими интерфейсами для выполнения разнообразных задач. У этого дрона было шесть лап, как у паука. Они растопырились, когда что-то шибло его в воздухе. Он р а с п л а с т а л с я на палубе в раздавленном виде, словно кто-то на него наступил. Мне хотелось подобрать его и погоревать над ним, как над глупым человеком. Но тут я снова учуял запах питательного субстрата для выращивания пищи. Это что-то новенькое, сказала Амена. Ты не мог бы поискать какой-нибудь экран с... Ох. У меня возникло дурное предчувствие. Я пошел на запах через следующий люк и вниз по гравитационному колодцу, в котором мерцали предупреждающие маячки. Они сообщали, что разные производители оборудования, судовладельцы, а также университет Мехира и Нью Тайдленда не разрешают спускаться без лицензии инженера высшей категории или местного эквивалента таковой. Но если ты все-таки наплевал на это и спустился... то не вздумай ничего трогать. Амену а молкла, а дрон над ней показал, как она сосредоточенно щурится, наблюдая происходящее моими глазами. У По подножия гравитационного колодца находилась платформа, откуда через прозрачный купол я мог взглянуть вниз на двигатель. Признаюсь, я понятия не имею, как должен выглядеть двигатель. Мне никогда не доводилось охранять корабельные двигатели, а в сериалах они выглядят слишком скучными. Но я точно знал, что на двигателе не должно быть большой органической груды, пахнущей водорослями и питательным субстратом. Что? Что за? Что это? Тихо сказала Амена. Уж поверьте, именно этот вопрос занимал 92 процента моего внимания. Органическую нервную ткань можно сплавить вместе с неорганическими системами, как, например, мягкие ткани в моем черепе, а потому имелся крохотный шанс, настолько крохотный, что я даже не мог оценить его в процентах, что эта органическая масса, часть систем Гика, может какая-то уникальная запатентованная часть. Но почему тогда от нее воняет, как от целей? Я получил оповещение от разведчика номер два в вестибюле командного отсека. Цель номер пять шагнул к стулу и забрал лежащий на нем аппарат с плоским экраном. Ну почему все должно происходить одновременно? Хорошо, хоть эта жуть на двигателе Гика пока что не пытается выползти оттуда и убить меня. Цель номер пять постучал пальцами по жесткому экрану, а я увеличил диапазон приема, чтобы засечь активный канал. Через д в ц е л три с е к у н д ы я поймал передачу данных, но что гораздо важнее, через ноль д в с е к у н д ы я засек ответ вражеской командной системы. п о п а л а с ь гнида. Однако что-то в видеоразведчика номер два меня беспокоило, уже давно беспокоило, просто я был слишком занят, чтобы обращать внимание. Моя способность оценивать потенциальные угрозы, например, выискивать в толпе враждебные объекты или предсказывать, на каком идиотском корабле приплывут налетчики, а не любопытные местные жители, основывается главным образом на сличении поведения людей с б а з о й данных. Цели вели себя аномально, но не настолько аномально, чтобы не уловить базовые паттерны человеческого поведения. Но что-то в их действиях в вестибюле командной палубы выбивалось из привычного поведения самоуверенных болванов. Разведчик номер два наблюдал, как цели с о б р а л и с ь вокруг цели номер пять и не терпели в о р а з м а х и в а ю т руками, пока тот тыкает пальцами по экрану. Стоя, даже когда они явно сообразили, что звуки из з а д р а е н н о г о командного отсека это всего лишь декорация. Когда обновление системы безопасности сделало их м е н е е уязвимыми для атак дронов, они просто стояли и ждали. Автостражам не позволено сидеть, но люди и дополненные люди стараются сесть при первой же возможности. Они не пытались нас искать, просто стояли в вестибюле, разослав свои дроны по ближайшим коридорам, но не дальше. Где-то рядом с ними заперты мы, враждебные объекты и бесконтрольно передвигаемся. Почему они не пытаются защититься, создав собственную безопасную зону? Почему хотя бы не заперлись в какой-нибудь каюте? Неужели настолько полагаются на свои дроны, или ждут помощи извне? Иначе чего они так долго ждут? И при этом даже не додумались сесть. Я, конечно, и без того знал, что положение на редкость паршивое, но теперь начал думать, что оно гораздо хуже. Проход через червоточину занимает много циклов. Путешествие из лагеря экспедиции до сохранения заняло четыре стандартных цикла сохранения, каждый по двадцать восемь стандартных часов. Это еще считается коротким расстоянием. р у к о й подать от сохранения. Мы никак не могли еще прибыть к месту назначения. Вообще никуда не могли прибыть. Я связался с разведчиком номер один, запертым на мостике Гика, и велел снова посмотреть на экран, показывающий корпус Гика, волновой рисунок и временной отсчет. Разведчик номер один развернулся к консоли. Временная отметка показывала две минуты и четырнадцать секунд. О да, это проблема. Я передал данные а м е н е Дрон показал, как а м е н а прищурилась в недоумении. Временная метка выглядит как отсчет при проходе через к р о т о в у ю нору, но время явно неверное, предельно неверное. Разбуди э л е т р у и спроси, сколько времени корабль п р о б ы л в к р о т о в о й норе, когда они проходили из другой системы на территорию сохранения, где захватили нас. Амена потрясла э л е т р у за плечо. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем та пошевелилась. Амена задала ей вопрос. э л е т р а заморгала, приходя в себя, а потом ее лицо приняло задачное выражение. Мы не покидали систему, мы все время были здесь. Нет, корабль прошел через червоточину на территорию сохранения, где и захватил нас, а теперь мы направляемся куда-то в другое место. Помнишь, т о т с е р ы й говорил, что мы в транзитном переходе? Амена напирала, но веки э л е т р ы снова закрылись, и она не ответила. Она еще не в себе, передала мне Амена. Раньше они утверждали, что нас захватили прежде них, а теперь не в е р я т когда я пытаюсь убедить ее в обратном. Та штука на двигателе явно инопланетного происхождения, сказал я. Думаю, она ведет нас через червоточину с гораздо более высокой скоростью. Намного более высокой, даже не за часы вместо полных циклов, а за минуты. Двигатель Гика захвачен каким-то аппаратом, который использует червоточину совершенно другим способом, позволяя путешествовать быстрее, чем любой корабль из новостей или даже из сериалов, быстрее, чем любой корабль, созданный людьми. Думаю, мы вот-вот окажемся в нормальном пространстве, добавил я. а м е н а покачала головой. Не, т это к а к о е т о безумие. Наверняка таймер поврежден. Мы провели в червоточине лишь несколько часов и не можем выйти из нее так скоро. Ближайшая обитаемая система за границами территории сохранения, как минимум, в п я т н а д ц а т днях от станции. И тут двигатель издал не то стон, не то к л а ц а н и е Перед разведчиком номер один появился новый дисплей с изображением нормального пространства. Мы вышли из червоточины. Амена застыла, уставившись на новые данные дисплея. Ее глаза округлились в тревоге. И что будем делать? – спросила она. Хороший вопрос. Первым моим побуждением было уничтожить инопланетный артефакт. К счастью, вместо этого я перешел к следующей мысли. Я ничего не знаю о корабельных двигателях, но точно знаю, что шутить с ними не стоит. Они стояли во главе длинного списка вещей, с которыми не стоит шутить. Нужно раздобыть больше данных, прежде чем что-либо предпринимать. Мне не хотелось говорить о менее я не знаю, потому что люди склонны паниковать, и я почти не виню их в этом. Сейчас я и сам паниковал, не контролировал ситуацию и осознавал как минимум десять случаев, когда принял неверное решение. А контролировать ситуацию очень важно, потому что иначе она сама будет меня контролировать. А это почти то же самое, что вернуться к ситуации, когда меня контролировала компания. А может, я просто доверился а м е н е которая действовала как человек гораздо более старшего возраста, потому что вознамерилась меня спасти. Я не знаю, ответил я. Амена выпрямилась и прикусила губу. Все нормально, все нормально, прошептала она себе под нос. Надо подумать. Посети сказала гораздо спокойнее, чем предполагал ее внешний вид. Можешь приказать дрону на мостике покрутиться. Вдруг по изображению на каком-нибудь дисплее мы поймем, где находимся. Есть ли здесь станция или другое место, куда можно послать сигнал бедствия? Ну, неплохая идея. Я сошел с платформы и поднялся обратно по гравитационному колодцу. Разведчику номер один велел проверить все активные экраны. Как только канал заполнился изображениями, я вытащил архивные видео предыдущего обзора и сравнил их. На пяти экранах обнаружились значительные изменения. Я увеличил их и послал изображения по сети, чтобы мы вместе в них покопались. Вот это! немедленно отозвалась Амена. Это навигация по местной системе. Вот данные по звезде. Но не похоже, что мы близко к станции. Или здесь вообще нет станции? Я вернулся в зал мониторинга, где валялся сломанный дрон. Я видел экран, на который указала Амена, а на другом нашел схему Гика. Индикатор показывал, что к корпусу с внешней стороны что-то прикреплено к лабораторному модулю. Посмотрим на спецификации. М -м. Да что за хрень? Быть такого не может. Я отключил голосовую связь, чтобы с ее помощью нас не отследили цели. К тому же в ч е р в о т очень и все равно никто не мог с нами связаться. Теперь же я снова включил ее и проверил канал нашей экспедиции. Он работал. Да, мне не п о м е р е щ и л о с ь Я отправил запрос и немедленно получил ответ, который перевел в нашу импровизированную сеть. Амена потрясенно п р и ж а л а руку к лицу. Что за? Автостраж, Амена, вы меня слышите? – произнес знакомый голос. Арада. Ох, мы здесь, мы здесь! – выдохнула Амена. А вы где? В спасательном челноке модуля, пришвартованный к корпусу корабля захватчика. Вы на борту, верно? Мы видели, как вас втащили в шлюз. Иногда я размышляю, зачем они это сделали. Они ведь должны были оказаться в безопасности на базе, и сейчас уже прибыть на сохранение. Мы, это кто? Поинтересовался я. а в т о с т р а ж сказала а р а д а явно обрадовавшись. Ну, здесь оверстягу и Ратти. Мы не сумели добраться до базы после отстыковки модуля, нас втянуло в червоточину вместе с кораблём захватчиков. Нам попробовать добраться к вам? спросила Амена. Она слезла с каталки э л е т р о и з а п р ы г а л а от радости. С нами раненая? Нет, нет, поспешно сказала Арада. Челнок слишком поврежден. Мы не ожидали. Кто-то рядом с ней что-то выкрикнул, вероятно, Оверс, но звук был приглушенным и без анализа аудиозаписи я не сумел разобрать слова. Арада тут же сменила тему. А вы в каком положении? Арада явно многое не договаривала. н о с вероятностью в семьдесят процентов, если бы мы не вышли из червоточины т а к р а н о Арада и остальные вряд ли выжили бы. Значит, теперь мне нужно беспокоиться еще о четырех людях. Просто фантастика. Амену Наскера и в довольно искаженном виде поведал Араде обо всем нашем веселье и предупредил ее о целях. Ведь не могут же цели быть инопланетные расы? Нет, это невозможно. Инопланетяне не могут быть так похожи на людей, или могут? Я отправила р а д е схему внешней стороны корпуса Гика, подсветив шлюз и нашу безопасную зону. Арада, вы сможете добраться до этого шлюза? Повисла тишина, по которой я понял, что их положение даже хуже, чем описала Арада. Надо полагать, во время этой долгой паузы она проверила запасы воздуха в скафандрах. которые они видимо уже надели из-за повреждения челнока, а потом а р а д а твердо сказала: "Да, сумеем. Расчетное время три минуты. Встречу у вас там", сказал я и побежал в отсек инженерного мониторинга. У меня в запасе было как минимум две с половиной минуты, так что я занялся взломом вражеской командной системы. До сих пор ее защищало то, что она не взаимодействовала ни с сетью, ни с интерфейсами всех других систем. Но цель номер пять обратился к ней, и вражеская командная система ответила, тем самым показав мне, на каком канале следует сосредоточиться и какого рода данные она принимает. А еще это показало, что для взлома этой гниды понадобятся методы старой школы. Я скомпоновал пакет кодов, повторяющих сигнал с аппарата целей. скопировал их сотню раз, а потом установил само повтор, чтобы коды сами себя воспроизводили, и отправил все это вражеской командной системе. Гика такая атака насмешила бы, настолько, что он швырнул бы мне эти коды обратно в лицо. Но у меня была теория насчет того, почему цели не пытаются добраться до систем Гика. Это потому, что вражеская командная система не способна эффективно использовать архитектуру Гика. И тут я получил предупреждение от дрона караульного. Он висел у люка в жилой модуль того, который при создании безопасной зоны я задрал и первым. Дрон не видел вражеских дронов, но вспышка энергии вблизи люка показывала, что панель управления пытается вскрыть с помощью какого-то инструмента или оружия. Хо-хо! Я рванул из инженерного модуля обратно по изогнутому коридору. И как раз вовремя проверил разведчика номер два. Цели номер пять и шесть выбежали из диапазона видимости камеры. Когда я говорил, что все происходит одновременно, то сильно преувеличивал. Но сейчас все и впрямь случилось одновременно. Видимо, они каким-то образом прознали о прикрепленном корпусу челноке. У меня был один вариант, ну о ж больно паршивый. Однако это был единственный способ вовремя втащить внутрь араду и остальных. Амена, нашу безопасную зону вот-вот взломают, и мне нужно с этим разобраться. Можешь добраться до шлюза и открыть его для рады и остальных. Вряд ли вражеская командная система будет рада гостям. К тому же она сейчас была немного занята. Амена вышагивала по медатсеку, напряженно вслушиваясь в быстрый обмен репликами щ е л н о к а Люди готовились его покинуть. Она остановилась, приглушила голосовую связь и спросила. Можешь дать мне карту? Я отправил ей карту безопасной зоны, подсветив самый быстрый маршрут к шлюзу. С тобой полетит взвод дронов. На всякий случай я послал запасной маршрут, если они на кого-либо нарвутся. Поняла. Она подбежала к двери, но остановилась, чтобы подобрать излучатель целей, и сунула его в карман куртки. Потом метнулась в сторону и вытащила из груды разных припасов контейнер. Я хотел увеличить изображение и узнать, что она там взяла, но тут дрон караульный прислало повещение о взломе люка в безопасную зону. У выхода из инженерного модуля я побежал другим путем, через люк в сторону грузового трюма и по коридору, ведущему к люку в жилой отсек, минуя центральный модуль. Если я не могу встретиться с ними лицом к лицу, то она с т и г н у сзади. У Целей было три причины действовать именно сейчас. Первое. Они получили от вражеской командной системы данные о том, что снаружи к корпусу прикреплен челнок, и приняли этот сигнал за начало атаки. Второе. Мы покинули червоточину и находились близко к конечной цели. Они знают, что подкрепление близко, а потому могут напасть ничем не рискуя. Третье. Они ожидают, что с минуты на минуту прибудет начальство, и хотят изобразить бурную активность. А с моим-то везением это, наверняка, комбинация из всех трех причин. Дроны п р о ж у ж а л и вперед. Я оказался у дальнего конца центрального модуля и пересек два коридора. Когда дроны добрались до прохода к жилому отсеку, я потерял связь с тремя из них, но не замедлил бега. Во время двух последних встреч с вражескими дронами я пригибался, а когда речь идет о боевых дронах, пусть даже странных и незнакомой конструкции, следует предполагать, что у них есть активный компонент самообучения. Поэтому завернув за угол, я ускорился и подпрыгнул. Два вражеских дрона поджидали меня у самой палубы, и я приземлился на одного из них, прежде чем он успел сменить позицию. Люк был взрезан, замки высверлены и частично оплавлены. Я отозвал свои дроны. У меня не было времени выработать контрмеры против бронекостюмов целей, хотя я знал, что пожалею об этом. Я потерял связь с одним из дронов Амены и послал ей предупреждение. Она была уже в коридоре у перекрестка, где следовало свернуть к шлюзу. Альтернативных путей не осталось. Возвращайся в медоотсек, велел я ей. Нет времени, отозвалась Амена и прижалась к переборке. Думаю, с щелноком что-то неладно. Я мог с ней поспорить, но времени впрямь не было. Она права, а я наконец-то увидел, что за контейнер она взяла из припасов медотсека и теперь прижимала к груди. Это был огнетушитель, который заметил раз. Я промчался через перекресток к следующему коридору. Цели номер пять и шесть развернулись ко мне и наставили на меня угловатые излучатели. Рядом с целями парили четыре вражеских дрона. В двух поворотах за ними был тот самый перекресток, который необходимо пересечь а м е н е а значит, я должен А держать их подальше оттуда или Б убить их. Я выбрал вариант Б. Дроны а м е н ы сгрудились вокруг нее защитным облаком. Она нажала на кнопку огнетушителя. Тот выпустил струю химикатов, которая попала в я б л о ч к о Мои дроны вдруг заметили приближающихся вражеских. Химикаты облепили покрытие вражеских дронов, тем самым уничтожив камуфляж. Сохранено для дальнейшего использования. Это подтверждает, что камуфляж чисто физическое явление, связанное с окраской поверхности, а не какой-то неизвестный тип сетевых помех. Вражеские дроны отбросило в сторону, а потом они нырнули в коридор, вероятно, с поврежденными сенсорами и двигателями. Амен а в ы с к о а с л из-за угла, а затем п о м ч а л а с ь к перекрестку. Цель номер пять уставился на меня и что-то сказал на непереводимом языке. Цель номер шесть раздраженно махнул рукой и снова повернулся к вестибюлю, от которого мне следовало их отвлечь. Когда цель номер пять поднял оружие, а вражеские дроны рванули вперед, я бросился на них. И застал с покрытием мои дроны не видели вражеские, но я их видел. Я получил со сканера предположительные координаты и послал по дрону каждому вражескому с приказом на соприкосновение. Один промахнулся и зашел на второй круг, но в результате все четыре зацепились удачно. Теперь, зная положение этих четырех, остальные мои дроны могли определить позицию вражеских. И когда вражеские дроны приблизились ко мне, я велел своим атаковать. А в это время цель номер пять подняла оружие. Я п р и г н у л с я и нырнул вперед. Первый заряд пролетел над моей головой, а затем мне в плечо врезался вражеский дрон и отбросил к переборке. А потом случилось нечто. Спрятанный в кармане под ребрами коммутатор, который дал мне Гик, когда я покинул его на транзитном кольце Рави Хирала, послал в мой канал сообщение. Сжатый пакет. Такие обычно передаются внутри системы, а не с корабля по другую сторону червоточины. А значит, сообщение пришло через внутреннюю сеть Гика. Имя получателя значилось как Эден. Мои дроны атаковали два вражеских, но третий нацелился на меня. Он пытался ударить меня в голову, но сначала ему пришлось отскочить, чтобы набрать скорость, тем самым дав мне шанс его схватить. Я швырнул его в сторону и как раз вовремя, чтобы увернуться от очередного заряда из излучателя цели номер пять. Над вражеским дроном полыхнуло жаром, чего я не предвидел. Оружие отличалось от того, из которого по мне полил цель номер два. Заряд был не просто раздражающим, но и мог разрушить ткани и серьезно покалечить. Хотя между нами и находился вражеский дрон, мои ладони пострадали. Выстрел зацепил т р ё х моих дронов и они свалились на палубу. Эдден, так я называл себя на р а в е х и р а л я когда мне помогал Гик. Ни иначе это какая-то уловка. Вот только вражеская командная система потонула в кодах, которыми я ее завалил, и сейчас не могла ничего мне послать. Однако ведь что-то на борту Гика отправило мне сообщение. Я приступил к анализу пакета. Удерживая вражеский дрон, я оттолкнулся ногой от стены. к р у т а н у л с я над палубой и с размаху врезал цели номер пять по ногам. Он отлетел к переборке и сел на палубу. Я тоже не мог подняться, но по крайней мере мы оба валялись на полу. На канале, по которому я следил за а м е н о й я увидел, как она миновала вестибюль и оказалась в следующем коридоре, а потом у шлюза. Тяжело дыша и потея, она набрала команду шлюзования на панели. Надеюсь, все правильно, пробормотала она, парящим вокруг дроном. Замигал огонек предупреждения. Это значит, внешний люк получил команду и готовился открыться. Да. Амена замахала руками и исполнила веселый танец. Я завершил анализ пакета данных и проверил результаты. В файле не обнаружилось вирусов. Это оказался видеоклип. А еще выяснилось, что меня ждет сообщение, посланное ранее, но не дошедшее до меня, пока сеть и голосовая связь Гика лежали. А раз застрявшее в архиве и буфере сообщение в конце концов дошло до адресата, это значило, что когда вражеская командная система з а с б о и л а начали вновь запускаться некоторые более сложные системы ГИКа. Но все равно это может оказаться ловушкой. Автостражи любят устраивать такие хитроумные ловушки. Я знал множество способов. которыми можно с помощью сильных визуальных стимулов испортить мои сканеры, визуальные сенсоры, нервную ткань и так далее. Но все же я должен посмотреть этот ролик. Наверное, мне отчаянно хотелось увидеть хоть какой-нибудь знак, что Гик еще здесь. А способ связи через видеоролик выберет тот, кто хорошо меня знает. Ну, так не оказалось. Я включил воспроизведение. Подбежал цель номер шесть и нацелил на меня излучатель. Но я выпустил в р а ж е с к и й д р о н и прикрылся целью номер пять. Он так вопил и сучил ногами, что цель номер шесть не сумел как следует прицелиться. Я же выстрелил из и з л у ч а т е л е й в обеих руках, но бронекостюм похоже отразил заряды, по крайней мере до какой-то степени. Учитывая поднявшийся ор, трудно было оценить точно. Налетел еще один вражеский дрон, но окружающие меня дроны сбили его с курса, и он попал в шлем цели номер шесть. Ну, в общем, просто куча мала. но мне пора было подниматься с пола. а м е н а и ее дроны отошли от работающего шлюза, а из него, пошатываясь, вышли Арада, Оверс, Радти и Тиагу. р а т т и повалился грудой под п а л е н н о г о скафандра, трудно сказать, то ли он был ранен, то ли просто споткнулся о люк шлюза. Но потом покачнулся и Тиагу. Оверс подхватил его за руку, и тут я понял, что не ошибся в оценке. Челнок серьезно пострадал. Сжатое видео из файла оказалось фрагментом сериала "Первооткрыватели" из кульминационной серии, когда разумный вирус поглощает сознание главного героя. На самом деле история куда интереснее, чем может показаться, но в этот момент герой говорит: "Я заперт в собственном теле. Мне в самом деле очень надо попасть на мостик Гика. А еще мне надо удерживать цели номер пять и шесть подальше от моих людей." которые беспомощно топтались в вестибюле шлюза и кричали. Причем и то и другое придется делать одновременно. Я подтянул колени, поднялся и швырнул цель номер пять на цель номер шесть. Оба завалились на пол, а я перекатился и встал. Поврежденный вражеский дрон метался среди остатков флотилии моих дронов. Когда я рванул обратно к люку ж и л о о г о отсека, дрон задел моё плечо, чтобы цели точно последовали за мной, я завопил. Я взорву этот корабль к чертям и убью всех вас, сволочи. Вышло так себе, но я торопился. Я побежал, а цели завопили в ответ визгливыми, злыми голосами что-то совершенно нечленораздельное. Поврежденный дрон сумел отправить п о с л е д н е е и з о б р а ж е н и е п о д т в е р ж д а ю щ е е что обе цели бросились за мной следом, и р и н у л с я ринулся по коридору к командной зоне. И тут сообразил, что не отсоединился от канала, по которому посылал видео из моих глаз Амени. Наверное, покинув медоотсек, она не особенно уделяла ему внимания. Люди, даже дополненные, не способны обрабатывать сразу несколько каналов с поступающими данными, в отличие от меня. Но в ее сети видео присутствовало. Сопровождающие а м е н у дроны показывали, что она стоит в вестибюле шлюза рядом с а р а д о й Что? До сих пор? Какого чёрта! Оверс и т и а г о снимали с Ратти поврежденный скафандр. р а д а сняла свой наполовину и выглядела измученной и встревоженной. Это ещё мягко выражаясь. Что происходит? Что ты делаешь? Всё повторяла Амена по сети. При таких обстоятельствах вопрос вполне понятный. Идите в медотсек, велел я ей. Мне не хотелось отвечать на понятные вопросы. Если я ошибаюсь, то вероятно умру, а это само по себе паршиво. Но умереть по глупости, паршиво вдвойне. Ну что? начала Амена, и тут я вырубил ее канал.